читаем страницы повести Гавриила Троепольского Белый бим, Черное ухо, Часть третья Друзья и враги Разлуки с хозяином, которого срочно увезли в больницу на операцию, верный Бим неустанно продолжал его искать. А может, и Дашу встретит. Она, хороший человек, выручила его из беды, накормила и тоже вдруг исчезла, пропала куда-то. Завели Субима и новые знакомые среди людей. Он установил, что большинство из них добрые и все-таки жилось ему. Очень нелегко. За короткое время Бим стал худющим, серьезным псом. Зато у него была цель в жизни – искать и ждать. И вот однажды ранним утром, проверяя запахи одного из тротуаров, он опешил от радости. Здесь только что прошла Даша. Она только-только что была тут. След привел его к вокзалу. Здесь Бим увидел множество людей, стоявших около длинных домиков на колесах. И вдруг у одной из дверей пахнуло Дашей. В домик вошли две женщины в белых халатах. Он бросился было к ним, но домики потихоньку поехали. Даша там. Люди в белых халатах там. Значит, Иван Иванович может быть там тоже. Бим, бедный, верный Бим, легко побежал в ровень с домиком, заглядывая в окна. Тут-то и увидела его Даша. Бим! Бим! Бим! Милый Бим! Пришел проводить! Бим! Бим! Голос ее становился все тише и тише. Поезд убегал. А Бим, как ни старался, как ни напрягался изо всех сил, все отставал и отставал. Он бежал за последним вагоном до тех пор, пока тот не скрылся из виду. Долго бежал он. И, наконец, еле переводя дух, пал между рельсами, вытянув все четыре лапы, задыхаясь и тихонько скуля. Надежды не оставалось никакой. Не хотелось никуда идти, даже жить не хотелось. Что с тобой, собачка? Это была женщина в ватном пиджаке и ватных брюках. Сильная, большая женщина. Видимо, она сперва подумала, что Бим уже мертв. Наклонилась над ним, стала на колени, прислушалась. Нет, Бим еще дышал. За кем же ты бежал, Гримыка? Она принесла в брезентовые рукавицы воды, приподняла голову Бима. Он лизнул в воду. Потом в бессилии закачав головой, вытянул шею, лизнул еще раз и стал лакать. Пей, пей, мой хороший, пей, бедняга. Бим выпил из рукавицы почти всю воду. Теперь он посмотрел женщине в глаза и сразу же поверил, хороший человек, и лизал, лизал ее грубые в трещинах руки. Ты лежи, черное ухо. Лежи, я приду. Она пошла туда, где несколько женщин копались на путях. Бим смотрел ей вслед мутными глазами, но потом с огромным усилием поднялся и, шатаясь, медленно побрел за нею. Та оглянулась, подождала его. Хозяин бросил. Уехал. За ним бежал Горемыка. Подошли они к той группе работающих. Все здесь были женщины, одеты так же, как и хорошие человека. А сбоку стоял и мужчина, в трюхе на затылке и с трубкой в зубах. За собакой увязалась Матрёна. А кто работать будет? Эх ты, Матрёна, Матрёна! Одно слово, Матрёна! Она приказала Биму лежать, а сама взяла какие-то огромные клещи и вцепилась ими в шпалу вместе с другими женщинами. Раз, два, взяли! <свист> еще разик взяли, <свист> их бабочки еще раз. <свист> Муж ехал на Кавказ. <свист> еще раз, <свист> еще раз. <свист> еще раз. <свист> Стой, хорош. Ложи инструмент. Потом сели все под кустами и обедали каждый своего узелка и покормили Бима. Теперь он уже брал пищу из рук хороших людей. Это было его спасением. К вечеру Бим забеспокоился. Подходил к Матрёне, садился, вяло семенил передними лапами, смотрел ей в лицо, снова отходил, ложился, но вскоре опять подходил. Уйти хочешь, чёрное ухо? Ну, иди, ступай. Куда я тебя одену? Некуда. Иди. Иди. Бим попрощался и пошел медленно, шагом, не по собачьи. Пошел вдоль железной дороги обратно. Постепенно втянувшись, Он легонько-легонько затрусил. Ближе к городу из одного пути стало два. Еще пара железных непрерывных полос потянулась рядом. Потом их стало три. Бим сошел на крайнюю линию рельсов. И вдруг... Под ногами что-то скрижетнуло. Бим взвыл от страшной боли. На стрелке лапа попала в могучие тиски. Из воя Бима можно было понять только одно. Больно! Помогите! Что делать? Отгрызть собственную лапу, как это иногда делает волк в капкане? Собака не может. Она ждет помощи. Она... Надеяться на человека, а людей поблизости нет. Что это? Два огромных белых глаза осветили путь и самого Бима. Они ослепили его, надвигаясь медленно и неумолимо. Бим сжался в комок от боли и страха. А гремящее существо... Нет, нет, оно остановилось в шагах в тридцати. В зону света выпрыгнул из темноты человек, за ним второй. Кажется, вот здесь. Ах, вот где? он, вот он. Ах ты, ах ты, как же ты попал-то, бедняга. Что же делать-то, а? За остановку-то нам летит, хоть мы и рядом со станцией. Да теперь все равно. А? Забегу в будку, да, к телефону. Позвоню, чтобы перевели стрелки. Вот, давай, а? давай. Побежал. Страшные тиски внезапно отпустили лапу. Но Бим не двигался. Он оцепенел. Тогда люди, это были хорошие люди, отнесли его за линию дороги. Там Бим закрутился на месте, зализывая раздавленные пальцы. Измученный, изуродованный на трех ногах, к родной двери он прихромал далеко за полночь. Нет. Опять нет следов хозяина. В полном отчаянии он подошел к соседней двери. Хотел поцарапаться, но с больной ногой невозможно было встать на задний лап. Боже ты мой, да где ж тебя так-то? Ой, ты собака, собака, несчастная собака. Ой, сейчас пущу тебя домой. Иди. Ой, сразу свалился, бедняга. Сил нет. Ой, ну что ж тобой делать-то теперь? Ой, погоди-ка, погоди-ка, что я тебе покажу? Письмо, видишь? Это Иван Иванович прислал. Иван Иванович! Бим, бедный Бим, умирающий и воскресший, раздавленный и спасенный, больной и без капли надежды, Бим задрожал. Он уткнул нос в письмо, прошелся ноздрями по краям. Да, да-да-да, это от него. Бим завилял хвостом. Здесь, на этом листе бумаги, написан запах пальцев Ивана Ивановича. Да, это он нарочно тер пальцами. Тебе прислал-то. Так и пишет, дайте Биму этот чистый лист. Понимаешь, Иван Иванович, Иван Иванович. Бим вдруг расслабленно опустился на пол и вытянулся, положив голову на лист бумаги. Из глаз его покатились слезы. Бим плакал первый раз в жизни. Это были слезы надежды. Счастливые слезы, скажу я вам. Лучшие в мире слезы. Не хуже, чем слезы радости, встреч и счастья. По соседству, делясь новостями, ребята распространили слух, что живет неподалеку собака. Ходила на четырех ногах, а теперь на трех. И худющая, прихудющая зовут ее Бим. Хозяину увезли в Москву на операцию, а водит ее бабушка Степановна. В школе, где учился Толик, тот самый мальчуган, с которым в парке подружился Бим, учительница рассказывала об этом. Подумайте, дети, вы только подумайте, какой-то жестокий человек перебил собаке ногу. Да, несчастная собачка с черным ухом навеки стала калекой. Это ужасно, дети. Ужасно. Он пал Да, а как зовут ту собаку с черным ухом? Сейчас у меня где-то записано. Вот, Бэм. Бим! Анпална, пожалуйста, я пойду искать Бима. Я его знаю. Он очень добрый. Пожалуйста, ему надо помочь. Толя, что такое? Ты мешаешь другим работать, сядь на место. И Извините, Анпална. Ну вот А теперь, дети, напишем сочинение маленькое и теплое на свободную тему. Я люблю животных для свободного изложения. И для того, чтобы вы чего-нибудь не напутали, вот вам планчик-вопросник. Записываю на доске. Первый вопрос. Как зовут вашу собаку? Второй. Белая она, черная или какая? Острое у нее Уши или... Седьмой. Играешь ли ты с ней? А если играешь, то как? Восьмой. Кусается она или нет? Если кусается, то кого? Одиннадцатый. Как ты относишься к другим животным? Куры, гуси, олени, мыши и прочее. Двенадцатый. Видел ли ты когда-нибудь лося? Почему корову доят, а лося не доят? И последний, последний, дети. Надо ли любить животных? Толик не мог ничего писать. Он смотрел на чистый лист бумаги, а видел Бима. Лишь незадолго до звонка начал быстро-быстро сочинять ответы. В общем, его творение выглядело так. Я люблю животных. Ее зовут Бим. Она белая, с черным ухом. Уши вислые. Хвост настоящий, ласковая. Я ее знаю. Играл один раз. Но какой-то дядька увёл. Не кусается. За что люблю, не знаю. Просто так. Лося пока не видел. Они в городе не живут. Корову доют, чтобы было молоко в магазине. И чтобы выполнялся план. Лося не доют, потому что в магазинах не бывает лосинового молока. Оно никому не нужно. Животных любить надо, а собака лучший друг человека. Я сочинил песенку сейчас. И лось хорошо, и олень хорошо, и мышь хорошо, а собака лучше. Еще я заводил морских свинок, но мама сказала, что они очень пахучие. В квартире нос зажимая, и отдала чужой девочке. А Бима я все равно найду. Пусть даже вы меня не пустили. Сказал найду и найду. После уроков. Толик отправился из своего нового района в другой, старый, где ребята видели Степанну с Бимом. И допытался-таки у ребят обо всем, Когда они видели Бима и где он живет. Это я, Толик! Бим! Бим! Это я, Толик! Ты чего, мальчик? А я к Биму. Выяснилось все без труда. Они вошли вдвоем. Толик не узнал Бима. Поджары без живота. Свалявшаяся шерсть, кособокая походка, выпирающие наружу ребра. Нет, это не бим. Но глаза, умные, полные ласки глаза сказали Я БИМ! Толик присел на корточки, Бим, обнюхав его, лизал пиджачок, подбородок, руки и, наконец, положил мордаху на носок ботинка. Только. Казалось, он успокоился. Все рассказала Степанна Толику. Все, что знала о Биме, об Иван Ивановиче, но не могла только объяснить, где и кто раздавил лапу. А где табличка? Была же! Я читал. Была, кто-то снял, стало быть. Это он, наверное. Кто? Один человек серого цвета. Тетенька, я буду приходить каждый день после школы. Буду водить Бима. Можно? Так нашелся у Бима новый маленький друг. Он ежедневно после обеда ехал через весь город к Биму. Ходил с ним по двору, по улицам и к удовольствию всех ребят говорил гордо. Собака лучший друг человека. И еще твердо решил Толик найти того серого дядьку и поговорить с ним на чистоту. В своем новом районе он стал его подкарауливать и все-таки встретился лицом к лицу. Дяденька, зачем вы сняли табличку с Бима? Ты что? Ты что, очумел, мальчик? Вы же увели его с табличкой, я видел. Я отпустил с табличкой. Он же меня укусил. Небось отпустишь, если кусается, как волк. Вы, дяденька, врете! Бим ласковый пес! Я? Я вру. Где твои родители? Говори, где твои родители? Вы обманываете меня, дяденька! Это стыдно! Брысь! Он так и сказал брысь и ушел, прихрамывая. Видимо, здорово тяпнул его бим. Пойдет с теми сопляками в милицию, доложит, они придут, увидят мою коллекцию. Нет, юбилейный пятисотый не отдам. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Лучший вид обороны ⁇ нападение. Дома он состряпал заявление и отнёс его к ветеринарному врачу. Так, бежала собака, беспородный сеттер с чёрным ухом. С разлету укусила, вырвала из соответствующего места моего организма кусок мяса. Бежала она, как бешеная, опустившая ей хвост и голову к земле. Глаза были налитые кровью. Так. Пастеровский пункт. Пришлите срочно дежурного. Либо изловить ее и уничтожить, на что дать распоряжение бригаде ловцов бродячих собак, либо я буду жаловаться выше на ваш бюрократизм. Здравствуйте. Где пострадавший? Куда укусила? <связь> а, ясно. Когда? Сколько дней прошло? Дней десять. Через четыре дня сбеситесь. Немедленно уколы против бешенства в живот. В течение шести месяцев. Да, да, вы, да вы что? Очерченели? Не буду! Не подчинитесь, силой будем действовать через милицию. у вас возьмут, если вы такой темный человек. Я темный человек? Да вы знаете, где я? В своё время работал. Меня это не касается. На пункт. Первый укольчик на месте. Теперь доносчик регулярно должен был ходить на уколы. Мало приятного. Попал как курвощи. Собака за мягкое место, а доктор в живот. А с Бимом случилось вот что. Ничего не подозревая, Толик в скорости привел Бима к тому же самому доктору, чтобы тот полечил искалеченную лапу. И тут все стало ясно. Так это и есть Бим? Да, Бим! Ах ты Бим. Враки все, собака не бешеная, а больная, избитая изуродованная. Эх, люди, люди, люди. Пропишу-ка ему мазь для ноги. Ну и еще микстуру внутрь. Спасибо. Тебя как зовут, герой? Толик. Толик. Ты хороший мужик, Толик. Молодец! Абим, уходя, в свою очередь, поблагодарил доктора. Хороший человек, сказал ему Бим хвостом и взглядом, очень вы человека. Благодаря стараниям Толика и Степановны, Бим поправлялся. Недели через две лапа стал заживать. Бим пошел на четырех ногах, но так-таки прихрамывал. Нога стала чуть короче. Да, Бим остался калекой. Это еще ничего бы. Но хозяина-то нет и нет, и листок его письма давно уже ничем не пахнет. Но Толик не забывал Бима. — Бим, гулять! Гулять! С внучкой Степанной, Люсей, беленькой своей ровесницей, Толик тоже подружился крепко. В квартире Ивана Ивановича они, бывало, забавлялись с Бимом, а тот платил им преданной любовью и неотступным вниманием. А твой папа тут в городе? Тут. Утром его увозят в машине на службу, а вечером привозят обратно. Совсем уже поздно. Страшно устает. Говорит, нервы напруженились до отказа. А мама? А маме всегда некогда. Всегда. То прачка придет, то полотера, то портниха, то телефон звонит без конца. Никогда ей нет покоя. Даже на родительское собрание вырваться не может. А моя папа, мама, далеко на стройке. Мы с бабушкой вдвоем, а теперь вот еще Бим и ты, Степановна. Тут же сидела с вязанием и радовалась глядя на детей. Теплые, милые эти четыре существа в чужой квартире: три человека и одна собака. К вечеру он прибегал и охотно ел. Однажды Бим попал в знакомое место. Вот здесь они с хозяином. Переходили улицу, когда отправлялись на охоту, и шли вон к тому столбу с дощечкой. Бим пошел туда не спеша и сел рядом с небольшой очередью, ожидающий автобус. Присмотрелся. Плохих людей не видать. Когда подошел автобус, очередь уползла в дверь, а Бим потопал последним, как и полагается, всякой скромной собаке. Тут его увидел шофер. «Ты куда это, псина?» Ух, постой, погоди, да ты мне знакомый. Бим знал этого человека. На этом автобусе как-то ехали на охоту с хозяином. Бим на всякий случай завилял хвостом. Помнит, собачья душа помнит. А ну, ко мне в кабину, в кабину, вот, сидеть вот так. Автобус рычал, рычал, ехал и ехал. Замолк он у той остановки, где Бим всегда выходил с Иваном Ивановичем. Отсюда рукой подать лес. Тут-то Бим и загорелся. Он царапался в дверь, скулил, просил слезно выпусти. Мне сюда и надо. Сидеть, сидеть. Слышь, слышь, Что? милый человек, твоя собачка? Ну, моя. Может, продашь, а? Моя померла, а я стадовец спасу. Ну что, продам? Сколько? Четвертную. О. Ну а что? О. Ну, может, скинешь пятерку. Нет, нет, нет, не пойдет четвертную. Ну ладно, ладно, получай. Собака мне о как нужна. Зовут ты его как? Черное ухо, вон, видишь, черное ухо А ведь не твоя собака, признайся Моя, моя точно, вон, черное ухо Ну, пошли, черное ухо Раз такое дело, живи, брат, со мной в деревне Накормлю, не обижу Так-то черноух. Годико. Опущай ты будешь черноух. Само вырвалось. Так тому и быть. Черноух. Это подходящее. Так за деньги люди продали доброе имя Бима. Хорошо хоть Бим не знал этого. Но теперь Бим обязан забыть свое имя. Что ж поделаешь, тому значит быть. Только не забудет он своего друга Иван Иванович. Хотя жизнь пошла иная, нисколько не похожая на все, что было в прошлом, но его забыть он не мог. Пою. Собаки, собаке, о друге хозяина О верном товарище рядом со мной Пусть скромная жизнь его только пролаяна Не хочет, наверно, он доли и но Пускай он, бедняга, не очень породистый Пускай у него нетипичный окрас Но я забывал вся виды и гости при виде почти человеческих глаз.